Глава 12. Дилан свернул с магистрали по указателю. Он направлялся в Кваден, городок, который посоветовал ему посетить Арнольд Дане. Этот совет — все, чем смог ему помочь бывший полицейский. Поднять на уши все штаты, да еще по такой невразумительной причине, как малообоснованные подозрения Дилана, детективу в отставке было явно не по силам. Ну, остались у него кое-какие друзья-приятели в участке, ну, помогли, чем смогли, по старой памяти, чего еще ожидать. Дактилоскопическая экспертиза не дала никаких результатов, равно, как и фотография Эрика. Парень не привлекался. По крайней мере, в их штате точно. Это, к слову, не сильно удивило Дилана. Он подозревал, что Эрик врет, выдавая себя за наркомана со стажем. Наркоманов за свою адвокатскую практику Дилан повидал немало. Крэк делает из человека животное за пару лет, а порой и за пару месяцев, а Эрик уверял, что сидит именно на Креке. Впрочем, то, что его пальцев не оказалось в базе, мало о чем говорит. Мог ведь он действительно ни разу не попасться в лапы полицейских. Не все наркоманы обязательно проходят через тюрьму. Это вероятность, но не аксиома. Вот с крэком он обманул. Да и не это важно. Информации ноль. Вот что хуже. Арнольд помог только советом, возможно, очень даже не дурным, учитывая его многолетний опыт работы ищейкой. Необходимо ухватиться за нити, которые в руках, и попробовать размотать клубок с другой стороны. Если Эрик не вывел его к своему прошлому, может быть, прошлое Эрика приведет его к Дилану. Кваден — городок небольшой. Именно в нем родилась и провела юность Грейс. Именно в нем она совершила ошибку, о которой сожалеет и за которую расплачивается сейчас. Именно в Квадане, рядом с единственной пожарной станцией города, в колыбели Ангела, провел ночь новорожденный Эрик. Это было 21 августа 1999 года. Вероятно, на утро, а может быть и раньше, спустя всего несколько минут после того, как перепуганная, зареванная, находящаяся на грани отчаяния, шестнадцатилетняя летняя Грейс оставила сына в колыбели и теперь бежала бог знает куда, озираясь на темные контуры, слабо освещенные ночными фонарями пожарной станции. Быть может, уже в этот момент кто-то, в чьи обязанности входило проверять бэби-боксы, держал Эрика на своих руках. Колыбель ангела. Грейс в минуты особо сильного самобичевания называла их мусорными баками, куда сволочи вроде нее выбрасывают ненужный хлам своих детей. Зачастую ангелы, оказавшиеся в этой колыбели, становятся дьяволами, и сложно винить их в этой метаморфозе. 21 августа 99 -го года. Дата, которая раскаленным железом отпечаталась на сердце Грейс. Значит, нужно попробовать разыскать тех, кто в тот день обнаружил мальчика, оставленного неизвестной женщиной в нише со стеклянной прозрачной дверцей, или как она у них тут выглядит. Если удастся это сделать, дело может сдвинуться с мертвой точки, клубок потихоньку начнет распутываться. 21 августа 99 отправная точка в жизни Эрика и в его, Дилана, расследовании. Под колесами захрустел грунт, Дилан сбросил скорость и стал вглядываться в указатели, на одном из которых должно быть название нужного ему городка. Вскоре он его заметил. Потянулись по обеим сторонам дороги скучные однообразные фермы, из машин лишь однажды навстречу ему проехал трактор и больше никого до самого города. «Грейс никто не искал», — подумал Дилан, глядя по сторонам на безлюдные улочки, на сонных бродячих собак, лениво провожающих его взглядом, на статичное небо над крышами однотипных домов, «Ее не искал никто, иначе бы установить материнство не составило никакого труда, всего и нужно-то было сопоставить примерный возраст найденыша со списком роженец. Не думаю, что в городе с населением в 17-20 тысяч число малолетних матерей слишком уж велико. Но закон есть закон, и Грейс его не нарушила». Она оставила младенцев в специальном для подобных случаев месте. Таким образом, она пожелала остаться анонимной. Ее право, данное законами Соединенных Штатов Америки. Так, соберись, хватит думать о всякой ерунде. А о чем думать? Куда идти? Бегать по улице и спрашивать каждого встречного, тыкая ему фотографии Эрика, не знает ли он случайно этого парня? А, собственно, чем плох такой план? А, собственно, всем». Дилан припарковал машину, заглушил двигатель и достал смартфон. «У меня ведь есть отправная точка», — продолжал он рассуждать. «Пожарный участок. Вот с него и начнем. Он открыл приложение карты и застучал по экрану в строке поиска. «Так, вот он, родной, на краю города. Впрочем, до его края три с половиной километра. Отлично». Дилан завел машину и двинулся вслед за стрелкой. Навигатора.